Между тем, Каланик пристально следил за каждым движением шофьора. В январе следующего года Урмсон, будучи в Детройде на североамериканском международном автосалоне, провел пресс-конференцию. Каланик получил ее расшифровку и как только прочитал ее, написал Драмонду по электронной почте. Урмсон открыто говорит о создании райдшерингового сервиса, использующего самоуправляемые автомобили. Мне кажется, пора поговорить непосредственно с Ларри, Пейджем. Драмонд согласился, но не стал ничего предпринимать, пока Каланник не написал ему вторично, 6 марта. «Получил сведения от надежного источника, что Google собирается запустить райдшеринг на беспилотниках в Маунтин-Вью через три месяца», писал Каланник. «Надо сказать, что его сведения были неверны». Наконец, встреча произошла 10 марта за ланчем по адресу Чарльз Стоун Роуд, 1900, в кампусе Google. Помимо Драмонда... Коланика и Пейджа присутствовал старший вице-президент Uber по коммерческой деятельности Эмиль Майкл. Драмонд и Коланик дали понять, что озабочены намерением Google войти в райдшеринг. Пейдж говорил с Колаником прямо и ясно. Google рассматривает модель транспорт как услуга в качестве одного из вариантов монетизации, если угодно, тех возможностей, которые предоставляет самоуправляемый автомобиль, согласно Драмонду. Каланик был не одинок в своем беспокойстве относительно влияния самоуправляемого автомобиля на свой бизнес. Постепенно, незаметно, но неуклонно люди начинали прислушиваться и понимали, что эта перемена непременно произойдет, и когда это случится, изменится не только автомобильная промышленность, но и общество в целом. Например, Джон Казеза, один из самых приятных людей, каких только мне доводилось встречать в кругу инженеров и финансистов, двух типов людей, преобладающих в Детройте. В начале 2015 года Казяза занимал пост старшего управляющего директора инвестиционной компании Guggenheim Partners. Свою карьеру он начинал в General Motors в качестве разработчика новых продуктов, затем перешел в инвестиционный банк в качестве аналитика и на этом посту готовил хорошо обоснованные оценки самых крупных и важных автомобильных компаний. Постепенно он перешел в разряд лиц, принимающих решения, и стал специализироваться на слияниях и поглощениях, а также других сделках в интересах автопроизводителей и их поставщиков, например, Toyota Motor Corporation, Magna International и Lear Corporation. На мой взгляд, Казеза был одним из двух или трех лучших инвестиционных банкиров в своей отрасли. Но симпатичен мне он был по причинам далеким от живости ума. В нем была искра. С его лица не сходила легкая улыбка. Кем бы вы ни были, он всегда был искренне заинтересован в вас и в ваших словах. К тому моменту Казеза почти 30 лет проработал в автомобильной промышленности, где успех – это продать как можно больше автомобилей как можно большему количеству потребителей. И тут он читает мою статью для Института Земли и понимает, что этому бизнесу предстоит радикальная трансформация. До того, подобно многим другим людям, занятым в автомобилестроении, «Казеза не воспринимал идею самоуправляемого автомобиля или крупномасштабной транспортной революции слишком серьезно». «Да, об этом говорили», — вспоминает Казеза, «но для меня это были пустые разговоры. Эта тема выглядела настолько... фантастической, что ли. Я просто не мог рассматривать ее с точки зрения последствий для окружающего нас мира или же бизнеса». В один прекрасный день незадолго до того, как Брин объявил о существовании капсулы Firefly. Казеза находился в так называемом стеклянном доме Glass House, всемирной штаб-квартире Ford Motor Company в Дирборне, штат Мичиган. Офисы высшего руководства находятся на его верхних этажах. Он ожидал встречи, и у него оставалось несколько свободных минут. Он стал смотреть в окно, из которого открывался вид на огромную клеверную развязку на пересечении улиц Мичигана-Веню и шоссе Саутфилд. Автомобили въезжали на магистрали, съезжали с нее, но почему-то на этот раз знакомый вид заставил инвестиционного банкира задуматься. «Насколько иначе выглядел этот перекресток в прошлом», — говорил он себе, «до того, как автомобиль стал нашим главным транспортным средством. Сто лет назад я бы увидел здесь лошадей, а теперь передо мной движутся на большой скорости механизмы, которыми управляют люди». Он задумался о темпе прогресса, о том, какую форму тот может принять в будущем. Именно в этот момент его осенило. «Что, собственно, мешает автомобилю управляться автоматически?» – спросил себя Казеза. Он стал искать материалы, прогнозирующие будущее самоуправляемых машин, и наткнулся на мою статью. Он прочел мой анализ, предсказывавший, что всего 9000 самоуправляемых машин способны обеспечить транспортными услугами высокого качества весь Манхэттен, и это при цене, составляющей примерно 10% от обычных расходов на такси с водителем. Казеза был нью-йоркцем до мозга костей, пользующимся такси каждый день. «Я был просто потрясен», — вспоминает Казеза, «потому что эта фантастическая идея наконец получила экономическое преломление». Статья обещала улучшение гораздо большего масштаба, чем я предполагал. Казеза позвонил мне в июле 2014 года вскоре после того, как прочитал статью. «Ваше время пришло», — сказал он, и его тон был почти восторженным. «Мы часто общались с ним, когда я возглавлял исследовательское и плановое направление General Motors, и ему лучше других было известно, сколько усилий я потратил на рационализацию транспорта, пытаясь сделать его более эффективным и экономичным, экспериментируя с электротягой и топливными элементами на водороде. Тогда было непонятно, какова перспектива этих машин», — говорил Казеза и был прав. «Когда я продвигал их, мир не был к ним готов» и отчасти из-за трудности доступа потребителей к газообразному водороду, необходимому для работы элементов, ведь им нельзя было заполнить бак на ближайшей заправке. Но автономный и находящийся в совместном пользовании транспорт совсем другое дело, заметил Казяза. «Наконец, технология дозрела до вашей гипотезы», — сказал он. «Самоуправляемые автомобили обещают такую экономию, что оправдывают инвестиции. Вы можете построить такую машину?» Жизнь обычных людей можно было бы изменить уже завтра. Казеза начал рассылать статью своим коллегам и клиентам, которые принадлежали к самому высшему руководству автомобильной промышленности, характеризуя предсказываемые в ней изменения как революционные для отрасли в целом. «Речь идет не о развитии вашего продукта», — писал Казеза, — «а о его вытеснении». На тот момент автопроизводители уже начали свыкаться с мыслью, что в конечном счете они придут к автономной технологии, «Когда-нибудь мы будем развивать системы безопасности на нашей продукции», предполагали они, «автомобили будут становиться все безопаснее, умнее, станут способны предсказывать события и со временем даже нужда управлять ими отпадет». Автопроизводители считали, что подобное развитие событий, Казеза называл его «переходом от глупых изолированных устройств к умным взаимосвязанным самоуправляемым устройством, «позволит им сохранить свою роль и свое место». Но так думать было бы ошибкой, начал объяснять Казезе высшему руководству основных компаний в отрасли. Не стоит думать, что самоуправляемый автомобиль – то же самое, что вы делаете сейчас, только умнее. Это нечто совершенно иное. Более того, он замещает вашу продукцию, поскольку сегодня она представляет собой товар, а станет услугой. Раньше мобильность была товаром в форме личного автомобиля, который продавали его производители. В будущем… Она превратится в услугу, предоставляемую операторам на оговоренный период времени. Автомобильные компании будут оставлять произведенные машины себе и зарабатывать деньги в качестве оператора самоуправляемого парка. Пережив озарение, Казеза буквально в один день начал давать своим клиентам иные рекомендации. Теперь он советовал им готовиться к жизни в радикально изменившейся индустрии. Может быть, им следует перенаправить капитал на развитие определенных новых технологий, например, дешевого и надежного лидара, перестав финансировать некоторые старые, в частности, каталитические конвертеры выхлопных газов, которые точно не пригодятся электромобилям, преобладающим в будущих парках беспилотных такси. Одним из клиентов Казезы, готовым разделить его стиль мышления, оказалась Ford Motor Company, где весной того года сменилось руководство. Бывший генеральный исполнительный директор Алан Малали ушел в отставку, проведя на своем посту 8 лет, и его сменил главный операционный директор Марк Филдс. Казеза хорошо знал компанию. В качестве аналитика он следил за ней годами. Теперь же, будучи инвестиционным банкиром, он поддерживал связи с самым высшим ее эшелоном, включая Филдса и председателя совета директоров Уильяма Клея Форда-младшего, которого обычно называли Билл. С ними Казеза обсуждал коренные перемены, возможные в случае успеха революции. Кто в будущем станет продавать автомобили? Кто станет их, что еще важнее, покупать? Как собирается Форд конкурировать в новых условиях? Не приближается ли корпорация к моменту перехода от продажи сотен тысяч автомобилей сотням тысяч частных лиц в год к продаже того же количества машин небольшому количеству операторов? Или даже к превращению в оператора? «Чем лучше мы понимали заложенные в статью идеи, тем интереснее казались нам новые рыночные возможности», — говорил Казезе. Форд начали понимать, что превращение в компанию поставщика мобильности может представлять собой огромную возможность, значительно превосходящую ее теперешнее положение. Именно Филс впервые предложил Казезе перейти на работу в компанию, которую он теперь возглавлял в качестве генерального директора. Но, чтобы работать в Форд, необходимо было переехать в район Детройта. Казеза любил Нью-Йорк. У его жены была там работа. У него был сын в старших классах, которого ему не хотелось бы извлекать из привычной среды. Но предложение его заинтересовало. Еще до того, как принять окончательное решение, он согласился на просьбу Филдса провести стратегическую оценку положения компании в целом. Собрав небольшую группу специалистов, он провел объективный и тщательный анализ. Он волновался, как будут восприняты его выводы. История Форд под руководством Малали – Считалось одним из самых ярких примеров возрождения компании в новейшей истории экономики. Статья в Нью-Йорк Таймс, посвященная уходу Малали на покой, сравнивала его с одним из самых известных менеджеров, прославившихся успешным возвращением компании к жизни – Ли Якокой. Именно его заслугу автор статьи видел в превращении Ford Motor из аутсайдера индустрии в одного из наиболее успешных автопроизводителей мира. Также он не упустил отметить, что непосредственно перед объявлением об отставке Малали Форд сообщил о завершении 19-го квартала подряд с Прибылью. И теперь Казеза собирается критиковать то, что создал Малали? Он боялся, что обзаведется врагами, но не произведет перемен. Оказалось, однако, что бояться нечего. Филдс и его сотрудники приняли критику не как оскорбление, а наоборот даже согласились с ней. Они видели, что ситуация вскоре изменится радикально. «И я, наконец, понял», — вспоминает Казеза, «что эта компания не похожа на другие компании той же отрасли. Те смогли восстановить свои позиции после кризиса, перевернули страницу, и у них снова все хорошо. Но Форд воспринимали ситуацию совсем иначе. Если у них и было какое-то господствующее чувство, это было чувство опасности, страха перед неопределенностью в будущем, и они были готовы действовать решительно». Руководство Форд также было не похоже на других. В данном случае я говорю о Билли Форде, правнуке основателя компании Генри Форда и главе семьи Форд, которому принадлежал контрольный пакет акций автомобилестроительной компании с рыночной капитализацией в 43 миллиарда долларов. Билл Форд был совсем не похож на характерный для Детройда типаж автомобильной души. Он вырос в 60-е годы, учился в пристани и в полной мере отдавал себе отчет в отрицательных сторонах изобретения, популяризации которого отдал столько сил его прадед. В своих выступлениях он давно начал предупреждать, что ни на дорогах, ни в мире больше не осталось места для автомобилей, что устройство городов пора менять. «Может быть», — думал Казеза, — «работа у Форда дает возможности, которые ему не следует упускать». Во время телефонного разговора, предлагая ему должность в своей компании, глава семейства с чувством говорила о своей решимости трансформировать бизнес, сделать все, что угодно для того, чтобы дать возможность компании процветать в будущем, когда сама отрасль изменится, даже если новая организация очень мало будет напоминать теперешнюю. Открытость Форда к мысли о переменах и его готовность к преобразованиям произвела впечатление на банкира. Было очевидно, что он выбрал себе цель жизни – обеспечить процветание своей фирме на ближайшие сто лет и просит помочь ему в этом. Чувствуя, что вот-вот примет предложение, Казеза стал искать кого-нибудь, кто мог бы отговорить его от этого шага. Он позвонил Малали, незадолго до того, занявшего пост в совете директоров Google. Тогда компания Alphabet еще не была создана. «Алан, мне предложили работу, и мне она кажется интересной. Я собираюсь согласиться, но хотел сначала поговорить с тобой», — сказал Казеза. Малали попросил прочесть ему описание должностных обязанностей. Позиция была новой, со временем Форд она получила название «Вице-президент по глобальной стратегии» и находилась в подчинении непосредственно у генерального исполнительного директора Марка Филдса. Задачи предусматривали, среди прочего, разработку стратегии компании по отношению к самоуправляемым автомобилям и модели «Транспорт как услуга». Когда Казеза закончил читать, на другом конце провода последовала долгая пауза. Начав говорить... Малали не останавливался 45 минут. казеза передает сказанное так. Когда Малали вступил в свою высокую должность, перед ним стояли очень масштабные задачи. Но в большинстве своем они были очевидны. Форд знали, как должна быть устроена успешная автомобилестроительная компания, просто они этого не делали. А Малали сделал. Он провел реструктуризацию компании, исходя из заведомо известной бизнес-модели. Он вернул Форд к процветанию. Задачу разработки стратегии в условиях транспортной революции, которая вызовет появление самоуправляемого автомобиля, отличалась в корне», — сказал Малали. «Всем известно, как должна быть устроена автомобилестроительная компания. Но как должен быть устроен успешный провайдер мобильности? Здесь открывается возможность создать принципиально новую бизнес-модель, пройти путем, по которому не ходил никто и никогда». Слова «Малали» решили вопрос для инвестиционного банкира. «Бывший генеральный директор Ford Motor был так же уверен, как и он сам, что отрасли предстоят коренные потрясения, требующие создания принципиально новых бизнес-моделей. Я был совершенно уверен, что переломный момент для отрасли наступил», — говорил Казеза. «Технологии, средства связи, автопилот, способные перевернуть автомобилестроение — все это в тот момент уже находилось в процессе разработки». Казеза понял, что ему представляется исторический шанс участвовать в создании одной из первых великих компаний новой отрасли мобильности. «Я просто обязан согласиться», — сказал он жене, «иначе я буду жалеть всю жизнь». 17 февраля 2015 года компания Ford Motor объявила, что Казеза приступает к работе у них. Впервые крупный американский автопроизводитель предпринял шаг, который можно было интерпретировать как признание неизбежности будущего, где доминируют самоуправляемые машины. Кроме того, это был первый шаг на пути преобразования Ford Motor из строительной компании в провайдеры мобильности. На другом конце континента Uber по-своему готовился встретить неизбежное будущее. «Я думаю, все начинается с признания, что мир перейдет на самоуправляемые автономные автомобили», — позже говорил Каланик в интервью журналисту Бизу Карсону: «Хотя бы потому, что это снизит количество смертей на дорогах на миллион в год». Трафик в городах исчезнет, загрязнение окружающей среды резко сократится, а кроме того, мы получим триллионы часов свободного времени. И таким образом, качество жизни резко пойдет вверх. Как только вы говорите себе, тут в самом деле много преимуществ, и за дело берутся такие ребята, как те, которые занимаются этим сейчас в Mountain View. Как только несколько компаний начинают работать над этой задачей всерьез, перемены обязательно произойдут. «Так вот, если это в самом деле происходит», — продолжал Кованник, Что случится, если Uber устранится от этого будущего? Если мы будем стоять в стороне от автономности? Тогда, попросту говоря, будущее промчится мимо нас мощно и решительно. Вскоре после того, как Драмонт перестал посещать заседания Совета директоров Uber, Каланик поставил директору по продуктам, Джеффу Холдену, задачу разработать собственную технологию самоуправляемой машины, иными словами, создать свой вариант шофер, и как можно быстрее. Холден... По слухам, способный поспорить в смысле воли и умения концентрироваться на своей цели с самим каланником, быстро определил место с самой высокой концентрацией навыков в нужной ему области, по крайней мере за пределами Mountain View – Национальный центр робототехники при университете карнеги меллона Чтобы лишний раз подчеркнуть, насколько узок этот круг, скажу, что центр, он известен под аббревиатурой NREC – National Robotics Engineering Center – Был основан Рэдом Уиттакером в 1996 году на средства НАСА, и в свое время там работали Крис Урмсон и Брайан Салески. Он расположен в Питтсбурге на берегу реки олигейни на закрытой территории в промзоне, и напоминает в равной степени лабораторию, музей робототехники и механическую мастерскую. NREC был создан для того, чтобы налаживать сотрудничество с американскими корпорациями и обеспечивать коммерческое использование технологий, разработанных в Институте робототехники при Университете Карнеги меллона Изнутри здания похожи на декорации к голливудскому фильму и выглядят готовым воплощением лаборатории из мультфильма «Big Hero 6» производства Pixar, где в одном зале находится гигантский человекоподобный робот «Чимп», а в соседнем роботизированное сельскохозяйственное оборудование для фирмы «Джон Диэх». Примечание. Big Hero 6. В русском прокате город героев. Чимп. Шимпанзе. С английского. Конец примечания. В глубине здания находится зона, куда запрещен доступ посетителям и где NREC предположительно работает над секретными проектами по заказу Министерства обороны США. NREC располагал годовым бюджетом в 30 миллионов долларов. В его штате около 100 ученых и инженеров. И NREC вел свою исследовательскую работу в области самоуправляемых машин. На самом деле, Салески пытался договориться о том, чтобы взять специалистов соответствующего профиля из NREC на работу в шофер, но его усилия не кончились ничем, поскольку сотрудники NREC не хотели переезжать в Калифорнию, а Google считала нежелательным разделять проектный коллектив надвое. Джон Берс работал в робототехническом сообществе Карнеги Меллана и вокруг него, с того времени как в 80-е студентом-старшекурсником учился у Реда Уитакера. Биарс, которого Каланик позже охарактеризует как человека скромного и застенчивого, занимал пост директора NREC дольше всех остальных. С 1997 по 2010 год, пока разочарование в корпоративных партнерах NREC, не желавших монетизировать разработанную в его центре технологию, не заставило его уйти. «Мы проделывали во всех смыслах выдающуюся работу. Создавая опытный образец, потом, как это у нас называется – Перебрасывали его через забор и все. Дальше тишина. Рассказывал Биарс в интервью New York Times: Мне же хотелось сделать полноценный продукт. Он ушел из NREC и основал стартап Carnegie Robotics, где, среди прочего, разработал робота, предназначенного для поиска противопехотных мин, которого закупала американская армия. Первый раз убер обратился к Берзу в ноябре 2014 года. Он получил электронное письмо от директора по продуктам и инженерии Uber Мэта Суини с вопросом, не хотел бы он поработать над трудной задачей у них в компании. Сначала Берз подумал, что это шутка. «Я никогда не слышал о бубер говорил он, что странно звучало даже в 2014 году. Желая убедить его в серьезности своих намерений, Каланик вылетел в Питтсбург, чтобы встретиться с ним лично. Они обсуждали две цели. Во-первых, Uber хотел бы иметь 100 тысяч беспилотных такси к 2020 году. Во-вторых, начать испытания самоуправляемого автомобиля на дорогах общего пользования к августу 2016 года. Биарс был крайне удачным выбором в качестве человека, чтобы подбирать людей для, так сказать, шофер по версии Uber. Проработав 13 лет во главе NREC, Он знал всех специалистов, достойных внимания, и пользовался уважением сообщества. Тем не менее, он отказался от предложения Uber в первую очередь из-за необходимости уехать из Питтсбурга. Холден и Каланик настаивали. Каланик сказал ему, что чувствует необходимость перейти на более эффективные автомобили, меньше загрязняющие окружающую среду. Эпоха беспилотного транспорта приближалась. И поэтому Uber следовало ускорить разработку собственной технологии, прежде чем какая-либо другая компания выпустит свой продукт и подорвет Uber цены. Следующее предложение предусматривало географический компромисс. Биарс мог оставаться в Питсбурге, где будет размещена группа перспективных технологий Advanced Technologies Group, отвечающая за разработку самоуправляемого автомобиля. Биарс стал обсуждать предложение с инженерами NREC. Когда они услышали, какие зарплаты предлагает Uber, они убедили его согласиться. Биарс перешел в Uber в январе 2015 года. В последующей неделе бывший профессор робототехники оказался втянут в бешеный водоворот деловых встреч и поиска кандидатов. Компания разместила рекламный билборд прямо напротив факультета информатики университета Карнеги меллона Требуются лучшие инженеры-программисты в Питтсбурге. Но его основной мишенью стал центр, которым он 13 лет руководил. В феврале 2015 года Uber и университет Карнеги Мяллана объявили о запуске совместного проекта, направленного на разработку технологии беспилотного автомобиля. Оглядываясь назад, можно сказать, что функция этой сделки была скорее защитной. Когда его собственный контракт еще находился в стадии черновика, Биарс уже начал предельно энергично набирать кадры в группу перспективных технологий, которая вскоре заняла здание бывшей оптовой базы для ресторанов площадью 9000 квадратных метров, расположенная меньше чем в одной мили от NREC вниз по течению Олегени. По сообщениям, он предлагал пакеты вознаграждения, предусматривавшие вступительную премию в сотни тысяч долларов, и зарплату более чем вдвое превышающую ту, которую ученые-инженеры получали в NREC. Ученый по имени Тони Стэнс, сменивший Биарза на посту директора центра, принял его предложение. Точно так же поступил бывший научный консультант Брайана Салески Пит Рендер. В общей сложности NREC покинуло 40 сотрудников, 6 ученых и 34 инженера. При посредничестве Биарзе Uber практически лишил предприятия кадров. «Мне никогда не приходилось видеть ничего подобного», поражался один из сотрудников Карнеги Меллана. Люди годами повторяли, что никто не отдает себе отчета важности их технологий. Потом в один прекрасный день приходит Uber, и все с удивлением понимают, что это была правда. Массовый переход специалистов по самоуправляемым автомобилям из NREC в Uber вызвал невероятно активную реакцию в автомобилестроении. По существу, это означало признание того факта, что Google поступила дальновидно, инвестировав в шофёх, а кроме того, что ставки теперь высоки. Если Каланик прав, если рынок для транспорта как услуги в самом деле так велик, и первый вошедший на него в самом деле получает существенное преимущество, то всем заинтересованным сторонам пора действовать. И быстро. Статья Wall Street Journal от 31 мая 2015 года, где говорилось о переходе, обошла все кабинеты в верхнем эшелоне Детройта. Дерзостью маневра восхищались, несмотря на то, что он был продиктован простым здравым смыслом. Разумеется, кто-то должен был забрать под свое крыло всех основных специалистов по самоуправляемым машинам, коль скоро они сконцентрированы в одном месте. Разумеется, это должен был быть известный своим напором Uber и без того быстро переделывающий транспортную систему окружающего нас мира. Удачный ход вызвал реакцию во всей отрасли. То, что произошло в области мобильности в 2015 и 2016 годах, я называю столпотворением, паническим бегством стада и выглядело это в точности, как в дикой природе, во всяком случае, как в мультфильме Lion Кинг». Примечание. Мультфильм 1994 года в русском прокате «Король лев». Конец примечания. Представьте себе стадо антилоп гну, мирно пасущиеся в африканской саванне. Одно из великолепных животных поднимает голову, нюхает воздух, поворачивает ухо, морщится. Оно делает неуверенный шаг вперед, затем другой. Неподалеку еще одна антилопа прекращает щипать траву, тоже поднимает голову и смотрит на первую. «Что она знает? Такое, чего не знаю я», — думает вторая. Затем еще два животных замечают движение среди стада. Таким образом, четыре животных превращаются в восемь, шестнадцать, тридцать два, затем начинается паника, и все стадо несется по саванне вслед за первым животным, почуявшим опасность в воздухе. Благодаря Firefly компания Google стала первой антилопой, Одно единственное ее решение – разработать автомобиль, контролируемый практически исключительно программным обеспечением, реализующим технологии автоматизированного управления, лишенной педали тормоза, рулевого колеса, даже педали газа, вызвало критическую массу внимания со стороны отрасли. Uber выступил в роли второй. Трэвис Каланик был так напуган потенциальной конкуренцией со стороны Google и «экзистенциальной угрозой самоуправляемых автомобилей», что запустил цепочку событий, по существу оставивших от NREC одну только выпотрошенную оболочку. Можно с достаточным основанием утверждать, что третьей была Ford Motor Company, руководство которой прислушивалось к Джону Казезе и предупреждениям своего председателя совета директоров Билла Форда. «Много лет я повторял, что технология автоматизированного управления будет самым важным событием в автомобилестроении со времен собственного изобретения автомобиля». И вот в 2015 году люди начали верить в это. И почему бы им не верить? Uber скоро превзойдет по капитализации General Motors. В зависимости от квартала Google оказывается первой или второй компанией мира по рыночной капитализации. Случались и такие кварталы, когда поисковый гигант на свои резервные денежные средства мог купить General Motors целиком. Тот факт, что как самая дорогая компания в мире, так и самая дорогая частная компания в мире прикладывают все усилия к разработке мобильности как услуги, в конце концов убедил всех. Примечание. С тех пор Uber превратилась в публичную компанию как Google. Конец примечания. Вскоре журналисты начали публиковать статьи, возвещающие переворот в отрасли. Генеральный директор рено Nissan Карлос Гон объявил о планах продать 10 новых беспилотных автомобилей до 2020 года. Президент Toyota Motor Company и страстный автогонщик Акио Тоеда долго выступал против автономной технологии. Это выражалось во всем, от корпоративного слогана «радость от вождения», «fun to drive», до создания корпоративного климата, в котором слово «автономность» было табу. Наконец, Таеда лично признал радикальный поворот в направлении своих мыслей и объявил о планах инвестировать миллиард долларов в создание исследовательской лаборатории на 200 сотрудников в Кремниевой долине, где должны заниматься проблемами искусственного интеллекта, расширив таким образом возможности компании в области автоматизированного вождения. Вскоре лаборатория уже приглашала к себе лучших специалистов, включая бывшего главу Google Robotics Джеймса Кафнера. Toyota также взяла на работу каждого из 16 сотрудников дочернего предприятия Массачусетского технологического института, занимавшегося самоуправляемыми автомобилями J-Bridge Robotics. Корпорация пообещала выпустить свои беспилотники на дороге общего пользования к 2020 году. Был еще один фактор, способствовавший началу столпотворения 2015 года. Более широкое использование технологий автоматизированного управления существующими автопроизводителями. Тесла сделала приложение Autopilot, поддерживающее автоматическое управление машиной, доступным покупателям Model S с октября 2015 года. Функция обладала отнюдь не случайным сходством с системой помощи водителю на шоссе, от которой отказался Google, и на трассе могла взять на себя управление полностью. Infinity Q15 – оснащалась так называемой системой предупреждения и предотвращения выхода из полосы движения, вмешивавшейся в управление, если автоматика чувствовала, что водитель позволяет машине пересечь линию разметки. Кроме того, президент родительской компании Infiniti рено Рено-Ниссан пообещал к 2020 году показать технологию, которая позволит их автомобилям самостоятельно проходить перекрестки. Daimler AG продемонстрировала самоуправляемый концепт-кар, больше похожий на переговорную комнату. Даже автомобили для массового рынка типа Ford Focus включали функции наподобие системы активной помощи при парковке. Для ее работы было достаточно поставить машину напротив свободного места у обочины и активировать систему. Последующую работу рулем и переключение передач она брала на себя. Ради вещей безопасности движения Вольва показала систему распознавания пешеходов, останавливающую автомобиль в случае вероятности наезда на человека. Но все же самым большим и удивительным был разворот на 180 градусов, проделанный автопроизводителем из Детройда, с которым я чувствовал личную связь ⁇ General Motors. В свое время компания ответила на предложение Google так высокомерно, что группа инженеров решила прекратить попытки контакта. Но теперь... Мэри Барре, генеральный исполнительный директор General Motors, начала прислушиваться к некоторым из новых лиц в мировой штаб-квартире, расположенной в Ренессанс-центре в центре Детройта. В наибольшей степени изменение политики произошло благодаря президенту Дэну Амману. «Многие говорят, что им нравится водить машину», сказал он в интервью деловому журналу «Fast Company», комментируя статистику, что 86% американцев добираются к месту работы на машине но кому нравится ежедневная поездка на работу и обратно. Распространение райдшеринга, безразличие миллениалов к факту владения автомобилем и возрастающая безопасность автономной технологии – все это помогло руководству General Motors осознать, что перемены приближаются и могут уничтожить бизнес их компании. Первые шаги General Motors в направлении новой технологии оказались болезненными. В 2015 году корпорация организовала пресс-конференцию на своем полигоне в Мичигане, вдали от крупных городов, с тем, чтобы показать свою беспилотную технологию и доказать, что именно они лидеры. Но двусмысленность положения компании легко просматривалась даже в вышедшей затем статье Bloomberg Business Week. Директор General Motors по разработке продуктов Марк Рейс демонстрировал журналисту систему помощи водителю на дороге, но при этом казался комком нервов. Он был на грани срыва, выдавливал из себя нервный смешок, когда машина ускорялась до 110 км в час. В целом, он был показан как ребенок, отчаянно боящийся первой в жизни поездки в самоуправляемой машине. И это происходило в полностью подконтрольной General Motors среде на их собственном полигоне. Рейс сходил с ума от беспокойства, демонстрируя технологию, которую команда из Карнеги-Меллана смогла разработать 8 лет назад, располагая только исследовательским бюджетом университета. К счастью, Мэри Бара стала организовывать разведывательные вылазки руководства General Motors в Кремниевую долину с тем, чтобы определиться с компаниями, кандидатами на последующее приобретение. Благодаря влиянию амана было сделано несколько умных ходов. Но теперь, на поздних стадиях процесса, General Motors вынуждена была заплатить намного сот миллионов долларов больше, чем могла бы, поставив она перед собой такую цель два или три года назад. 4 января 2016 года корпорация объявила, что инвестирует 500 миллионов долларов в райдшеринговую компанию Lyft. В том же месяце она запустила свой каршеринг, аналогичный ZipCar -кар, под названием Maven. Наконец, 11 марта 2016 года корпорация сообщила, что намерена потратить 581 миллион долларов, включая 300 миллионов долларов наличными, на стартап Cruise Automation – где на тот момент работало 40 человек. Таким образом, она рассчитывала приобрести инженерные ресурсы, способные доставить ее в беспилотное будущее. Но самым удивительным в истории с разворотом General Motors было эссе, опубликованное генеральным директором General Motors Мэри Барре на лейк эйн в декабре 2015 года. «Я считаю, что мы увидим больше перемен в нашей отрасли в следующие 5 лет, чем в последние 50, говорила она. «Я полна решимости сделать так, чтобы мы возглавили ее трансформацию». Название ее текста провозглашало 2016 как «Год, когда Детройт бросает перчатку Кремниевой долине». Относительно следующих 50 лет я был согласен с бара, но General Motors отставала минимум на 5 лет. Возглавить что-либо она была не способна. У General Motors были все возможности сделать то же, что Google сделала в 2009 году или Uber в 2015. Нанять лучших специалистов по робототехнике в мире и поставить перед ними задачу быстро разработать самоуправляемый автомобиль. Кроме того, General Motors связывали давние крепкие отношения с университетом Карнеги меллона Отсюда следует вопрос, почему же они этого не сделали? Почему Детройду в целом понадобилось столько времени, чтобы осознать важность этого вопроса? Один из моих хороших друзей в проекте «Шофер» Адам Фрост, 18 лет проработавший ford «Форд Мотор», причем последние годы в качестве ведущего инженера. Он одним из первых в отрасли оценил масштаб грядущей трансформации. Одним из главных предметов его гордости было то, что на австралийском рынке, где работал, он добился применения защищающих голову подушек безопасности даже на самых дешевых моделях ветераны из Форд решил участвовать в проекте Google, поскольку расценивал автоматизированное управление как еще один шаг к более безопасному автомобилю, способный спасти на два порядка больше жизней, чем его подушки. Они спасли, допустим, 200 жизней в год, так оценивает их Фрост. Самоуправляемые автомобили, по моим подсчетам, могут спасти больше миллиона. На мой взгляд, мы все спим за рулем, признает Фрост, говоря об отношении основных автопроизводителей к самоуправляемым машинам. Если бы Google испытывал свои машины в Детройде, может, индустрия очнулась бы раньше. Одной из проблем, говорит Фрост, является сама природа процесса испытаний. Разрабатывая самоуправляемый автомобиль, необходимо долго испытывать его на дорогах общего пользования, набрать миллионы миль пробега. Только так инженеры могут удостовериться, что система адекватно ведет себя в любой обстановке. Но испытания на дорогах общего пользования – Абсолютное табу для царствующей в Детройте культуры закрытых дверей, и поэтому там принято использовать дальние, тщательно закрытые от посторонних глаз полигоны. Следует учитывать и классическую проблему новатора. Для крупной компании очень трудно начать революцию, которая затронет ее саму. Мало кому удавалось успешно пройти через такое. Одним из факторов, работавших в пользу Google, было отсутствие у нее продуктов в этом секторе, говорит Крис Урмсон. «Им не нужно было думать, как новый продукт впишется в существующую линейку. Достаточно было сконцентрироваться на разработке». С этим ходом рассуждений согласен и Казеза. Google не присутствовала раньше в этом бизнесе, и поэтому им не надо было расчищать место», — сказал он. «Была еще и третья причина, по которой Детройт медлил», — считает он. «В автомобилестроительных компаниях нет привычки в достаточной степени рисковать». В фирме типа General Motors или Ford есть вещи, в которых не следует рисковать, но есть и такие, где следует. Если мы разрабатываем тормозную систему, мы рисковать не хотим. Если строим новый завод, тоже. Если запускаем новый продукт, мы не хотим рисковать и здесь, поскольку продукт должен быть безопасен и так далее. Поэтому консервативная, склонная к минимизации риска культура более чем уместна при строительстве заводов или создании определенных продуктов. Но что, если мы строим опытный образец или испытываем новую бизнес-модель? Тогда подобная культура – преграда на пути к успеху. Тот факт, что автомобили сами производят железо – еще одна причина. Именно они проектируют рулевые колеса, фары, дверные ручки и отлично умеют делать так, чтобы все это прибыло в одно и то же здание в одно и то же время – чтобы превратиться в автомобиль, способный работать в жару и холод днем и ночью на протяжении сотен тысяч километров. Но самоуправляемый автомобиль, по сути, представляет собой задачу на разработку программного обеспечения и картографирования. Нужно написать очень много компьютерного кода, а у автомобилестроителей этот навык не развит. Глядя на проект самоуправляемого автомобиля в Google, автопроизводители предвидели, что их продукт разделит судьбу двух других – тоже сильно зависимых от программного обеспечения, персонального компьютера и смартфона. В самом начале революции, которую запустило появление ПК, вся власть принадлежала производителям аппаратного обеспечения, их марки представляли собой наибольшую ценность – Техас Instruments, командор Хьюлитт Паккард. Затем оказалось, что основным отличительным фактором для компьютера стало программное обеспечение, в него загруженное и власть перешла к производителям операционных систем типа Microsoft и Apple, в то время как аппаратные части практически перестали уделять внимание. Этот феномен еще более заметен в смартфонах. Владелец Apple iPhone едва ли вообще задумывается, как изготовлено его устройство. Зачем же автопроизводителям стимулировать технологию, которая отодвинет их в тень, точно таким же образом? Наконец, как я уже говорил, переход к полной автономности – То есть такой автономности, при которой отказ от руля и педали тормоза выглядит обоснованно, требует карт превосходного качества. Трехмерных сканов в высоком разрешении каждого метра каждой дороги, по которой когда-либо имеет шанс проехать ваш автомобиль без всякого исключения. Когда работы только начинались, это казалось абсолютно немыслимой задачей для всех, кроме Google. Можно повернуть этот аргумент под другим углом. Google практически единственная компания, руководство которой не моргнет глазом, если ему сказать, что вы работаете над проблемой самоуправляемого автомобиля, и для этого вам нужны подробные карты всех до единой дорог в Соединенных Штатах, а потом, наверное, и во всем мире. На самом деле, автомобилестроители отстали, потому что понятие о цифровых технологиях и, соответственно, о полном потенциале компьютеров и больших данных не является для них чем-то само собой разумеющимся. То же самое относится к передовым технологиям связи. Они никогда не вывели бы такую машину на дороге общего пользования, чтобы испытать ее. Кроме того, все они принадлежали к двум типам – автомобильные души и крохоборы. А здесь требовался человек, мыслящий в терминах мобильности. Они, как правило, верили, что их бизнес заключается в производстве и продаже автомобилей в то время как действительный механизм создания стоимости в автомобилестроении предоставить потребителю возможность попасть из одного места в другое согласно его желанию.